Глава шестая. Недоразумение. Бывает так в жизни, что ты заходишь куда-то, в какое-нибудь помещение, и моментально испытываешь неловкость и приступ паники, понимая, что ты тут совершенно неуместно, Настолько неуместно, что хочется извиниться уже за одно то, что ты сюда завернула. Я стояла в большом прохладном холле, вжавшись в стену, покрытую венецианской штукатуркой, и чувствовала себя, как простенький табурет в самом дорогом ресторане города. Шикарный офис, шикарные кожаные кресла, приглушенный свет и картины на стенах. Не исключено, что подлинники. В своей прошлой жизни я бы повела плечиком, фыркнула и сбросила бы легкое меховое манто на эти кресла и диваны. Но сейчас, стоя в простой белой рубашке и черной офисной юбке, я чувствовала себя невероятно неуклюже. Сразу вспомнился и маникюр, которого, в общем-то, не было. Тратиться на него я давно зареклась, не такие я деньги заколачивала, а делать самой было лень. Вот поэтому мои пальцы с аккуратно подстриженными ноготками похожи на тоненькие светлые сосиски. А тут, в этом офисе, нужно было являться с длинными красными когтями, которыми нужно было бы недовольно постукивать по секретарскому столику. Тук-тук, почему меня до сих пор не обслужили? Впрочем, кого я пытаюсь обмануть? Я никогда не отличалась уверенностью в себе, и это не мог исправить ни маникюр, ни висевшая на мне мешком манто. Мой прикид смотрелся тут просто нелепо. Тут надо было бы носить что-то от кутюр, хотя бы из прошлой коллекции. А уж туфли мои, стоптанные за долгие часы беготни по городу, вообще не выдерживали никакой критики. Они были слишком просты, слишком удобны. Рациональность не может работать на имидж, а встречают, как говорится, по одежке. И меня уже сейчас, в эту секунду, выгнали бы, если бы нашелся хоть один человек, который бы мог это сделать. Приемная юридической фирмы была пуста. Рядом с входом стоял столик, видимо, охранника, но его на месте не было. Дальше через несколько дверей располагался большой тяжелый стол с какой-то оргтехникой, за которым тоже никого не было. Я вдруг встрепенулась. А ведь это, возможно, и есть рабочее место. Это очень похоже на столик секретаря. Что ж, мне его не видать, конечно, как своих ушей. Они тут вообще могут конкурс красоты проводить на это место, а потом взять мисс Вселенную. А учитывая тот факт, что я даже здесь не собираюсь ни с кем ради работы спать, шансы мои минимальны. И все-таки почему бы их не использовать? Я уняла сбившееся дыхание, кашлянула и заглянула чуть вперед. Где-то в коридоре я смутно услышала мужские голоса, а через минуту мимо, не удостоив меня даже взглядом, прошествовали три фигуры, одна из которых была в длинной черной рясе. «Что ж, батюшка Максим, мы все сделаем, конечно, но...» — говорил невысокий, дорого одетый мужчина с недовольным выражением лица. Второй чуть повыше выражения лица не имел и только кивал в такт словам коротышки. «Я буду молиться за тебя, сын мой», — перебил его священник, выходя на лестницу. Слышать то, что ему говорили, он явно не хотел. «Спасибо, конечно», — хмыкнул короткий, «но без свидетелей, знаете ли, вряд ли ваши молитвы могут помочь». «На созвоне», — пробасил батюшка, подцепил полы рясы и исчез в дверном проеме. Пара в костюмах также безучастно прошла мимо меня и исчезла за одной из многочисленных дверей. Я немного расслабилась и двинулась вперед. Двери открывались и закрывались, кто-то бегал с какими-то папками, кто-то истошно что-то объяснял по телефону, а также я заметила в одном из кресел скрючившуюся маленькую старушку. Вообще-то людей тут, пожалуй, что имелось много, но никому из них не было до меня никакого дела. На дверях висели разнообразные таблички с именами, а оттуда доносились голоса и звуки. Я прошла вперед и увидела, как в глубине одного из кабинетов трое мужчин бросают мятую бумагу в мусорную корзину. Одеты они тоже были дорого, но лица у них были какие-то детские и немного даже забавные. — Ты заступил! — возмущался один. — Это не по правилам! — Заступ только если пересек линию шкафа! — отрицал нарушение второй. А третий сидел на столе, закинув галстук на плечо, и пытался попасть бумажкой в ведро через головы коллег. Я кашлянула, и все трое повернулись ко мне. — Извините! — Прошелестела я, вдруг испытав приступ странной, несвойственной мне робости. «Вы по какому вопросу?» — широко улыбнулся мне тот, который заступил. «Я по поводу работы. Мне к трем назначено», — ответила я. Улыбка слетела с лица мужчины, сменившись скукой. «Куда ее? В голове?» «Не, головы нет», — совещались господа юристы. «Не могу сказать, чтобы я их понимала». «Какой нафиг голове? Или они имеют в виду в голове? В Главе чего?» Ее надо к Халтурину, наверное, — прокричал третий, не слезая со стола. — Вы знаете что? Вам, наверное, надо к Халтурину, — повторил за ним первый. — Только его нет. Он будет только в следующий понедельник. — Но как же так? — расстроилась я. — Мне же назначали. — Назначали? — озадачились они. — Ну, тогда спросите еще у кого-то. — Спасибо, — кивнула я и в печали вернулась в коридор. Собеседование разваливалось на глазах. Я сунула нос еще в какой-то кабинет. Там строгого вида коренастый мужчина с бритым затылком стоял спиной ко мне и кричал в телефон. «Спроси, может, баландер снесет? Там, я знаю, баландеры в теме. В крайнем случае, пупкарем передадим. В натуре, ну. Цинканите там по системе, что ли. Что все я-то должен делать?» «Извините», — прошептала я и закрыла дверь. Что это было? И что, интересно, он сказал? И кому? А главное, это кто был? Адвокат?» «Если так, то он был до ужаса похож на бандита. Да уж, местечко. Надо все же отползать. Ничего мне тут не светит. Тут одни эти... пупкари. Интересно, кто это такие? Вы, простите, кто? И что тут делаете?» Раздался строгий, смутно знакомый голос у меня за спиной. От неожиданности я подскочила на месте и чуть не сбила с ног высокого, худого, растрепанного мужчину, непонятно откуда, оказавшегося рядом со мной. Он нависал и сурово смотрел на меня в руке, он крутил ручку. В коридоре было довольно темно, и многого я разглядеть не могла. Увидела только, что костюм у него хоть и дорогой, серебристый, с отливом, но мятый, и сидит на нем как-то криво и мешковато, прямо как на мне платье. А лицо небритое, и понять невозможно, то ли это такая, знаете ли, брутальная пятидневная щетина, то ли начальная стадия бороды. Глаза злые, колючие, голубые, на носу очки, сам какой-то порывистый, как будто даже когда стоит, внутренне продолжает бежать. Может, это он, голова? Я по поводу работы. «Вы должны были прийти к трем часам». Он охмурился еще больше. Однако сам факт, что он знает, кто я и зачем пришла, меня порадовал. Я поняла, почему его голос показался мне таким знакомым. По телефону я разговаривала с ним. «Значит, он начальник отдела кадров». «Простите», — невольно принялась я оправдываться, «только у вас тут так много комнат, я не могла вас найти. Меня послали кому-то, а, к Халтурину». «Это понятно», — хмыкнул он. «Тут, кажется, всех сначала к Халтурину посылают». «Так это вы из МГУ?» «Да», — с готовностью кивнула я, обрадовавшись тому, что синяя борода немного смягчился. «Нет, не скажу, что на лице у него появилась улыбка. Думаю, он вообще никогда особенно не улыбается. Так и ходит, вечно сосредоточенный и серьезный». «Пройдите сюда», — сказал он, махнув рукой на дверь напротив кабинета товарища с бритым затылком. «У меня почти нет времени». «А, понятно. Ну так...» «Вы пунктуальны?» — спросил он, еще даже не сев в кресло. «Да, то есть почти всегда...» Я путалась, понимая, что сегодня-то я уже была не непунктуальна. «Работоспособны?» — продолжал он. «Очень, очень! И хотите карьеры в этой сфере?» — усмехнулся он, насмешливо глядя на меня. При вопросе о карьере я чуть было не взорвалась. «Какую, скажите на милость, он имеет в виду карьеру для секретарши?» Но потом подумала, что не стоит воспринимать все так буквально с первых же секунд. Кадровики всегда задают тупые вопросы. «Да, конечно, все же хотят карьеры». «Отлично. Вы говорили, что готовы к командировкам, это так?» «Опечатаете, хорошо?» «А, да, вы это тоже говорили. Иностранные языки?» «Не очень. По-украински могу», — зачем-то добавила я. Он усмехнулся, сощурил свои язвительные голубые глаза и кивнул. «Машину водите?» «Вожу», — окончательно запуталась я. «Зачем это-то мне? Ездить по бесконечному офису на электрокаре?» «Хорошо водите», — уточнил он. Но раньше, чем я дала ему свой ответ, он встал, достал из кармана телефон, набрал какой-то номер и, словно забыв про меня, заговорил. «Василий?» максим журавлев беспокоит да все хорошо все принято в производство да мне надо вам ходатайство отдать сегодня чтобы вы там расписались нет лучше сегодня у них в канцелярии только завтра приемный день сможете отлично тогда к вам мой человек подъедет подвезет бумажки сейчас тут он снова повернулся ко мне и загородив рукой телефон спросил меня шепотом вас простите как зовут вероника ответила я все более удивляясь ее зовут вероника сказал он заставив меня вытаращиться на него в изумлении «Худая, в черной юбке. Я и ваш телефон дам». «Вы что, меня имели в виду?» — решила уточнить я, когда этот Максим Журавлев повесил трубку и принялся растерянно копаться в объемном, явно дорогом кожаном портфеле, который при всем этом выглядел как старая разбитая торба. Видимо, у этого человека все было таким разбитым и мешковатым. Впрочем, это никак не умоляло его авторитета. Достаточно было бросить на него быстрый взгляд, чтобы понять, как профессионален, как он умен. И очки, опять же... Он их снял, положил на стол, прищурился и спросил меня едким тоном. «Вы возражаете?» «Нет, но...» «Какие но?» Он удивленно приподнял брови и уставился на меня, не мигая. Потом, увидев, что я парализованно замолчала, кивнул и продолжил. «Испытательный срок — три месяца. Работать надо будет много и разнообразно. Зато и опыт. Впрочем, может быть, вы боитесь нагрузок? Ну что вы!» — покачала головой я, прикидывая про себя, в порядке ли он вообще. «Здоров ли?» «Как-то своеобразно он понимает функции секретаря. Или, может, просто хочет на халяву меня сгонять куда-то, как курьера? Этот вариант многое бы объяснил, кроме одного. Зачем ему это? Вряд ли у него в таком костюме, в таком офисе есть проблемы с курьерами. Так вы меня берете?» Пока речь идет только об испытательном сроке. Коротко бросил он, снова погрузившись в поиски чего-то в портфеле. Да где же, черт? А, вот оно. Так, вот эту бумажку надо будет дать Василию на подпись. И потом вернетесь обратно. Сегодняшний день зачтется. Завтра зайдете к Халтурю, но он там вас впишет задним числом, я его предупрежу. Ваша фамилия как? Хрусталева. А Халтурин будет только в следующий понедельник, добавила я. Журавлев, синяя борода, посмотрел на меня удивленно, внимательно, потом удовлетворенно кивнул. «Это вы правильно. Информация — это все. Только завтра Халтурин как раз будет. Он уезжает только в пятницу на три дня». «Ну вот», — сказал он, нетерпеливо постучал ручкой по столу, пока я записала адрес этого непонятного Василия, а через пять минут я уже стояла на улице с пластиковой папкой в руках и вроде как с рабочим местом в кармане. Понять ничего из того, что произошло, я не могла, но решила, будь что будет. Явно в борода что-то перепутал, но мне-то что с того? Главное, что меня приняли на работу. Или не приняли?» Время покажет. А время у меня есть. Почти около офиса я купила новую сим-карту, набрала Варечкин мобильник и вкрадчиво промурлыкала. «Привет!» «Что? Опять смена явки и пароля?» — ухмыльнулась она, услышав мой голос. «Это теперь твой номер?» «Да, запиши его. И скажи, а кто у нас самая замечательная, трудоспособная и предприимчивая?» «Я, конечно», — незамедлительно ответила Варечка. «А как ты узнала?» «Я имела в виду себя», — фыркнула я. А Варя только рассмеялась и рассказала мне о том, что в ближайшие три дня у нас дома будет бардак и разгул, так как она, вопреки своим принципам, дала согласие на русских. «Их трое, они из Челябинска. Им нас порекомендовали. Вот я поэтому и дала слабину. они уже приехали пьяными. Что же дальше? В общем, прячь мельхиоровые ложки, русские идут. А у тебя что? Я работу нашла». «Да ну!» — восхитилась она. «И где? И кем?» «Знаешь, я сама не до конца поняла». Честно призналась я, после чего Варечка долго стебалась, говоря, что ничего другого от меня и не ожидала. «Ладно, Белоснежка, ты только проследи, чтобы тебе платили заработную плату. А уж чем заниматься? Так ли это важно? Юридическая фирма, говоришь?» «Да, причем очень даже респектабельная. На Никитинском бульваре. На стенах Рембрандт». «Подлинники!» — хихикнула Варя. «Не исключаю. Только вот народ там очень странный». Пупкари какие-то. И этот, синяя борода, пожаловалась я и повесила трубку. Пора было заходить в метро, ехать на парк культуры, в офисный какой-то центр, чтобы подписывать непонятное ходатайство. Впоследствии я пришла к выводу, что в тот день синяя борода нанял меня единственно по одной причине. Чтобы не переться на этот парк самому. Из чистой лени. И кто-то еще смеет утверждать, что лень это плохо? Не согласна. На следующее утро я приехала в офис на Никитинском, уже как к себе домой. Я по-прежнему не совсем понимала, что я тут делаю, но меня снова никто не остановил. Секретаря в холле как не было, так и не появилось, но я уже начала подозревать, что меня не для этого взяли. Вчера, когда я вернулась в офис с подписанной удерганного Василия бумагой, я поняла, что я кто-то другой. Василий хватал меня за руки и спрашивал, как, на мой взгляд, был ли Журавлев оптимистичен на его счет. И не показалось ли мне, что Журавлев не питает больших надежд по его делу? Что отвечать на это, я не имела никакого понятия, поэтому сказала витиевато и уклончиво. «Вы крепитесь, ладно? Мы будем держать вас в курсе». «Да, да, хорошо. Да, я понимаю, для вас это просто рутина. Но я почти не сплю. Эти счета, там же не мои деньги. Не понимаю, как можно вот так арестовать счета? Звоните завтра». Я поспешила распрощаться с ним. Когда я вернулась, Журавлев с кем-то оживленно переругивался и вообще едва меня заметил. Только после получасового разговора он кивнул мне на стол с компьютером у противоположной стены и сказал «Внесите изменения». «Конечно», — ответила я, хоть и не сразу поняла изменения, куда и во что я должна внести. Битый час я наслаждалась стопкой исчерканной бумаги, которой я не понимала ни того, что было напечатано шрифтом, ни тем более того, что было написано от руки. С трудом, найдя в компьютере в куче каких-то папок нужный мне договор, я принялась, высунув язык, править его в соответствии с пометками на бумаге. Я периодически подходила к Сине Бороде с вопросами о том, что зашифровано в аббревиатуре «ГПК» или как правильно писать слово «абандонировать». Моих обращений он, кажется, сильно не одобрял. Странно на меня смотрел, а в конце концов просто уехал. сказав, что завтра я должна подготовить эти договоры к 11 часам. «Варь, это какой-то ребус», — жаловалась я, и все же кое-как мне удалось продраться через договор. Хуже или лучше, это уж мелочи. И к 9 часам утра я явилась на место предполагаемой службы, прошла смело мимо сидений с какими-то людьми, мимо пустого секретарского стола, прямо в кабинет бороды. Офис, кстати, в 9 утра уже ожил и суетился. Там были и вчерашние метатели скомканной бумаги. Я с ними даже столкнулась в курилке, но они меня, кажется, даже не узнали. А также совершенно новые люди. Пользуясь случаем, я прошла весь офис от края до края, обнаружив, что в нем еще имеется и небольшая, но весьма богата нафаршированная кухня, в которую, видимо, довольно давно не ступала нога женщины. Посуда, преимущественно одноразовая, вываливалась из мусорного ведра, а фарфоровые чашки стояли в раковине, немытыми в огромном количестве. Я пожала плечами и вымыла их, думая о том, что только так я уберегу себя от увольнения, когда мой обман вскроется. Если, конечно, у берегу, все стало ясно, когда часиком к одиннадцати в офис подошел господин Халтурин. Это был респектабельного вида дядька лет пятидесяти, старше моей синей бороды, с помятым от пережитого и выпитого лицом. Рост он был высокого, грузен, неповоротлив, явно страдал излишествами в питании. И точно не имел проблем в деньгах. «Добрый день, милая барышня, вы ко мне?» — ласково спросил он, заходя в кабинет. Я прошла за ним и невольно присвистнула. Его кабинет превосходил по размерам все остальные, что я уже видела как минимум вдвое. Мебель тут стояла еще более роскошная. Темные деревянные стеллажи с дорогими книгами высились до потолка. Книженцы стояли одна к одной, подобранные не только по цветам, но и по размерам. Кресло руководителя было, наверное, самое большое, что я видела в жизни. А длиннющий овальный стол для переговоров был просто вне комментариев. Это и был голова, наверное. Очень, очень умный юрист или адвокат. В чем, кстати, разница? Я Хрусталёва, Максим э -э -э Андреевич Журавлёв должен был говорить обо мне, пояснила я управляющему. А, да-да, точно. Новый помощник адвоката, да? Вам повезло барышня, что вы сюда попали. Макс, конечно, не подарок, работает на износ, любого уездит, уж не знаю, кого ему найти. Но в этом ваш шанс, да? «Да, точно», — кивнула я, с удивлением узнав, кем именно я устроилась работать. «Ну, извольте, копия паспорта, трудовая, пенсионная, в копии тоже. Вы все привезли?» «Тут вот паспорт», — бормотала я, против воли, покрываясь пятнами. Все же врать я умею плохо. «А трудовой у меня нет». «Заведем», — покровительственно кивнул он, сгреб бумаги и сунул их в стол. «Контракт подготовим через несколько дней. Про зарплату Макс согласовал?» «Нет». «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Никогда он ничего не согласует. Он вообще хоть что-то вам объяснил?» «Как сказать?» — улыбнулась я. «Он дал мне поручение». «Как это на него похоже!» Недовольно пробурчал Халтурин и сообщил мне о графике работы, моих обязанностях, которые в целом касались совершенно всего, ничем не исчерпывались и были безграничными. Главным для меня было стать максимально полезной во всех делах, как Журавлева, так и в делах любых других адвокатов фирмы. «Ни в коем случае!» — бросил мне Журавлев, заскочив в офис только ближе к обеду на минуточку. «У них у всех свои помощники есть, а у меня дел по горло. Вы будете полностью обеспечены объемами». «Понятно», — кивнула я, не совсем понимая, что это значит. Объемы? И зачем меня ими обеспечить? Что он хочет сказать, что мне не хватает объемов? В каком смысле? И в каком месте?» Но не это главное, а то, что я в качестве помощника адвоката в этой оказывается весьма известный и именитой, в основном благодаря адвокату Холодову, кто это, юридической фирме, буду получать почти вдвое больше, чем в любой моей самой амбициозной мечте, если, конечно, удержусь. До тебя еще никто больше испытательного срока не выдерживал, радостно сообщил мне некто Вадим, тоже, кажется, чей-то помощник, с которым мы познакомились в курилке на второй день моего страннейшего трудоустройства. Журавлев, он монстр. Он живыми всех съедает». «Синяя борода», — пробормотала я, ухмыльнувшись. «Что?» — переспросил Вадик. «Ничего. В каком смысле монстр? Злой он? Грубый?» «Это нет». Он помотал головой и глубоко затянулся. «Грубить он не станет. У него другие методы». «Какие?» «Ну что ж, я тебе все тайны сразу открою?» Загадочно, но при этом как-то гаденько улыбнулся он. Все увидишь сама, если найдешь минутку оторвать глаза от бумаг». «Ничего, как-нибудь», — утешала себя я. «В конце концов, этот суетливый Вадим ничего не знает обо мне и о том, на что я готова, на какие жертвы, на какие усилия и бессонные ночи ради одного простого права жить самостоятельно. Вряд ли он хоть как-то может меня понять, ведь все нормальные люди имеют это право от рождения, но только не я, ни с моей семьей, ни с моим папочкой. После него мне не была страшна никакая, даже самая синяя борода».